Глава 27. Больше всего боюсь того, что Изабелла выполнит свою угрозу и пойдет разбираться с Мэк. Потому что если это произойдет, я ни черта не смогу сделать. Мы с Гаем встречаем мать у самого входа в здание. Так что Изабелла едва успевает переступить порог. Волосы у нее растрепаны, щеки непривычно румяные, глаза мечут молнии. И все они, как одна, направлены на меня. Открыто смотрю в ответ. Что угодно, хыть спляшу, лишь бы она не направилась искать виноватых в бараке. Вижу, как у Изабеллы сжимаются кулаки, а затем она поспешно убирает руки в карманы пальто, с видимым усилием переводит взгляд на младшего сына. — Гай, все в порядке? — спрашивает вкрадчиво. И создается впечатление, что дай он отрицательный ответ. Заботливая мать сожжет тут все и всех за то, что обидели ее мальчика. «В порядке!» — отчитывается Гай, выпетив грудь и, вытянув руки по швам, как солдат в строю. «Мне чудится или в ее глазах искреннее облегчение?» Взгляд снова останавливается на мне, но всего на мгновение. Изабелла разрывает зрительный контакт, и разворачивается обратно к выходу. «Поехали!» бросает нам уже через плечо. Гай дергает меня за рукав, опускаю голову. Он корчит гримасу и проводит пальцем поперек шеи, а затем хватается за нее обеими руками и изображает, что умирает. «Артист!» Вот только до него еще не дошло, что на этот раз Изабелла в бешенстве по-настоящему. Качаю головой, молча прося прекратить кривляться. Гай вздыхает и становится серьезным. Изабелла прибыла на флайре с водителем. Загружаемся в летательный аппарат. До Гая постепенно начинает доходить серьезность ситуации. Он притих и с опаской поглядывает то на меня, то на мать, сидящую напротив. Зато Изабелла, убедившись, что с мальчиком все хорошо, не смотрит в его сторону. Снова гипнотизирует меня, не обещающим ничего хорошего взглядом. Интересно, что она планирует со мной сделать? Отправить в карцер? Приковать к радиатору? Отправить на рудники к остальным? Хотя нет, последний вариант маловероятен. Если бы хотела, не тащила бы сейчас обратно в главное здание. Да и не зря же она не стала устраивать сцен прямо на месте, на глазах охраны значит, все будет тихо и за закрытыми дверями. Чтобы мое поведение никоим образом не отразилось на ее репутации. Ведь для всех Изабелла — любящая мать, не так ли? Выгружаемся. Флайер тут же уводит куда-то застроение, а мы входим внутрь. Вилли, охранник у двери, почтительно кивает Изабелле. «Пойдем». Мать кладет ладонь Гаю на плечо. «А ты?» — бросает на меня уничижительный взгляд. «В свою комнату!» «Живо!» Мальчик не спорит, идет с ней. Но все же оборачивается на меня, взгляд растерянный. «Иди, иди!» — говорю одними губами и подмигиваю, мол, все будет хорошо. Гай кивает мне, за что тут же получает оплеуху. «Не больно, скорее». Символически. Не вертись, шипит на него Изабелла, поторапливая. Да уж, передергиваю плечами, оборачиваюсь на охранника, замершего у двери. Хотя, что он мне, не будь его на посту, можно подумать, мне было бы куда бежать. Нужно удрать с планеты, а не из барака. А я пока не имею ни малейшего понятия, как это сделать. Валяюсь на кровати, смотрю в потолок и глупо улыбаюсь. «Ди мне поверила!» «К черту Изабеллу!» «Что бы она сейчас не придумала в наказание, я все равно отсюда выберусь. К тому же Морган и Рикардо наверняка меня ищут. Кто знает, может, они успеют добраться сюда раньше. А может и нет. В любом случае глупо рассчитывать на помощь извне. Потому что далеко не факт, что она вообще придет. Способ должен быть. Должен. Знать бы еще где. Дверь открывается без стука, зато с грохотом. Ударяется о стену. А на пороге Изабелла во всей красе. С ноги она ее, что ли, вышибала. Принимаю на кровати вертикальное положение, а затем и вовсе встаю. Прекрасное лицо Изабеллы обезображено гневом. Зато она успела снять верхнюю одежду и причесаться. Приготовилась к беседе. «Ну-ну». «Как ты посмел?» Шипит, как змея, делая шаг в мою сторону. Потом вспоминает об открытой двери и снова с грохотом ее захлопывает. «Я запретила туда ходить!» Молчу. «А что мне сказать?» «Мама, я больше не буду!» «Ты потащил туда ребенка!» «Что ты ему сказал?» Голос прорезается. Шипение сменяет крик. Пожимаю плечами. «Ничего такого». «Да! Так почему тогда он смотрит на меня волком?» «Не понравился твой способ найма людей на работу?» «Предполагаю». Изабелла бледнеет. Глаза превращаются в щелки. «Не смей мне дерзить!» А в следующую секунду... Ее ладонь с громким шлепком обрушивается на мою щеку. Когда Джонатан влепил мне пощечину за слова о его жене, было немного больно, но не обидно ни капли. Когда позавчера я познакомился уже с его кулаком, физически было больнее, но морально по-прежнему нет. Могу понять его реакцию. «Сейчас?» «Нет, особой физической боли я не испытал». «Если я приказываю, ты должен исполнять!» Изабелла переходит на ультразвук. «Никогда! Слышишь, никогда не смей не слушаться!» «Не слушаться! Будто я ровесник Гая. Мамочка меня нашла и решила поучить дисциплине». Губы сами собой растягиваются в ухмылке, за что на меня обрушивается вторая пощечина. «Это сильнее!» Щеку обжигает. «Не смей!» Очень хочется дотронуться до места удара. И чтобы не поддаться соблазну, убираю руки в карман и брюк. «Бей!» — предлагаю. «Еще бей, не стесняйся. Меня хорошо воспитали, я все равно не ударю тебя в ответ». Изабелла замирает с уже занесенной рукой для третьей пощечины. Ее глаза пылают. Просто смотрю на нее. Нечего ей сказать. Пусть бьет. Выплеснет свою ярость, чтобы остальным не досталось. Не знаю, что она читает в моем ответном взгляде, но глаза отводят, руку опускает. «Ты наказан!» — сообщает ровным, как у робота, голосом. «Покидать барак я тебе запрещаю. Ни одному, ни с Ниной. С Гаем тем более. Молчу». Изабелла ждет ответа, а я молчу. Пусть ждет. В ноги, что ли, бухнутся и молить о прощении? Я могу. Она явно была бы не против, только устраивать цирк, что-то не хочется. Так и не дождавшись обещания впредь слушаться, Изабелла разворачивается и покидает комнату. В замочной скважине проворачивается ключ. Только сейчас дотрагиваюсь до горящей щеки. Вот поговорили. «Лакито!» — кричит няня. Она у нас новенькая, и у нее смешной акцент. Не знаю, откуда Эсме приехала, но разговаривает забавно. «Лакито, иди ужинать!» «Иду!» Отзываюсь, а сам продолжаю разбирать тостер, который стащил из кухни пару часов назад, пока Эсме ставила противень в духовку. Как выразился дядя Рикардо, когда увидел мою новую няню. У нее большая корма. Дядюшка любит вежливые оскорбления. Но размер кормы Эсми мне только на руку. Женщина она на редкость неповоротливая, и я успеваю взять, что мне нужно, и прошмыгнуть в свою комнату за то время, пока она повернется. «Лакито! Иди сюда немедленно!» Голос няни становится недовольным. «Уже иду!» Кричу. Если сейчас брошу, то потом ничего не получится. Сейчас присоединю вот этот проводок. Лакитон! Дверь моей комнаты с грохотом распахивается. У меня чуть ли уши не закладывает. Я сейчас! Говорю, не поднимая глаз и не отрываясь от своего занятия. Эй! Возмущаюсь, когда тостер вырывают у меня из рук. Я сопретила тебе брать технику из кухни! Нависает надо мной Эсме. В одной руке отобранный прибор, вторая кулаком уперта в бок, в том месте, где у других находится талия. Запретила, тут она права. «Новый не буду брать», — обещаю с честными глазами. «А этот верни, пожалуйста, он все равно уже испорчен». «Усинать!» — рявкает Эсме, хватает меня за руку и силой поднимает с пола. «Я все расскажу твоей маме!» «А то она не знает». Бурчу обиженно, а потом пытаюсь вырваться, потому что больно. «Пусти!» «Сейчас ты потешь и поешь, а потом соберешь все как пыло!» И не думает отпускать, тащит вниз по лестнице. «Больно!» Воплю изо всех сил. Шумовой эффект срабатывает. Эсми ослабляет хватку. Вырываюсь, запрыгиваю на перила и качусь вниз. Прыжок, кувырок. Приземление. Няня тоже спускается, торопится. От этого у нее на лбу выступает испарина, а лицо становится цветом со спелый томат. «Ой!» Наконец пугаюсь. А вдруг у Эсме здоровье слабое? А в следующее мгновение мне на щеку обрушивается ее раскрытая ладонь. Удар настолько сильный, что не могу удержаться на ногах, и падаю носом к ее пушистым леопардовым тапкам. От боли выступают слезы. Часто моргаю, чтобы не разреветься, как девчонка. Слышу хлопок над головой, похоже, будто кто-то громко хлопнул в ладоши. Становлюсь на четвереньке, потом усаживаюсь на пол и задираю голову. Надо мной мертвенно-бледная Эсме и Морган, перехватившая ее руку, Уже в полете для следующего удара. И когда успела войти? Пальцы Миранды крепко сжаты и прямо-таки впиваются в мясистую руку няни. Наверное, синяки останутся. Лаки, встань! Командует Морган. Быстро поднимаюсь на ноги. Шмыгаю носом. Миранда выпускает руку Эсме и отряхивает ладонь о ладонь, будто потрогала что-то грязное. «Вон!» — произносит ледяным тоном. «Расчет получите завтра. Не волнуйтесь, все отработанные дни будут оплачены». «А как же...» — начинает няня и прерывается под пристальным взглядом Миранды. Опускает голову. «Я поняла. а Сейчас соберу вещи». «И побыстрее, будьте любезны». Эсми исчезает на лестнице, по-прежнему не поднимая головы. Смотрю ей вслед. «Не надо было ее увольнять из-за меня», — говорю. «Вдруг ей очень нужна эта работа». Морган хмыкает моей головой, потом присаживается на корточке, чтобы наши глаза были на одном уровне. Кладет ладони мне на плечи. «Лаки, послушай меня». Говорит, негромко. «Попробуй, не послушай». «Я уволила Эсме не из-за тебя» а потому что она превысила данные ей полномочия. Понимаешь, что это значит? Смутно. Наверное, ответ ясен по моему лицу. Миранда вздыхает. Няня не имеет права бить ребенка. Поясняет. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Так, понятно? Киваю. Поэтому в ее увольнении ты не виноват. Но в том, что довел ее до бешенства, точно ведь виноват. Закусываю губу, а потом быстро, пока не передумал, признаюсь. Я стащил тостер и разобрал его. Морган закатывает глаза. Опять? Ага. Мне сейчас стыдно, говорю. Мне правда очень стыдно, а это бывает редко. Хорошо, хоть стыдно, вздыхает Миранда. Встает, но одна рука остается на моем плече притягивает меня к своему боку, и так и идем на кухню. «Запомни». Очень серьезно произносит Морган. «Никто не имеет права поднимать на тебя руку. Никто». Тут же возражаю. А сержант Рикс говорит, что меня много еще кто захочет отколотить, и я должен уметь защищаться и давать сдачи. Морган усмехается и крепче прижимает меня к себе. С твоим-то характером еще как захотят, становится серьезной. Но, во-первых, ровесникам можно давать сдачи, а взрослые бить детей не должны. И тягаться тебе с ними не нужно. Я уже не ребенок. Возмущенно вскидываю голову. Ага, конечно. Смеется и треплет меня по волосам. Обижаю, седуюсь, целых полминуты. А во-вторых, ты сказала, во-первых. А во-вторых. Все это ты помнишь, борчит Миранда. А во-вторых, если женщина дала тебе пощечину, вынеси урок, а не бей в ответ. Шмыгаю носом, невыплаканные слезы все еще стоят в горле. Я не собирался ее бить. Морган вздыхает, а я собиралась. Что? Задираю голову вверх, чтобы иметь возможность видеть ее лицо. Ничего. «Поищем тебе новую няню», — говорю. Теперь вздыхаю я. Меня нельзя запирать в комнате, где совершенно нечем заняться. Так, погружив по тесному помещению и не найдя, чем себя развлечь, я упал на кровать лицом в подушку и уснул. Не думал, что так хорошо помню себя в возрасте семи лет. «Бедная Морган, я был невыносим». Просыпаюсь от вибрации на своем запястье. Смотрю, кто звонит, и немедленно принимаю вызов. «Привет, Гай! Ты как?» Произношу максимально бодро. «Это ты как?» Отвечает вопросом на вопрос. Голос тихий, будто боится, что кто-то услышит. «Я живой!» Улыбаюсь. Перед глазами все еще видение из сна. «Надо же! До сих пор я толком не осознавал...» Как соскучился по Миранде. Тру рукой глаза, чтобы окончательно проснуться. Как разговор с мамой? Спрашиваю. Гай вздыхает. Скверно. А у тебя? Так же. Признаюсь. Не нравится мне его голос. Она тебя не била? Спрашиваю осторожно. Пауза. Это может означать как нежелание признаваться, так и шок от подобного. Предположение. Слава всем наш вариант второй. Нет, конечно! Отвечает громко и возмущенно, и тут же снова понижает голос. Ой! Не била, конечно. Покричала и убежала. Я подумал, что тебя убивать. А что, тебя она била? Взволнована и даже испугана. Улыбаюсь. Приятно поговорить с кем-то добрым. Нет, уверяю. Меня она не била. Тоже покричала и убежала. Заперла, понимающе, заперла. И меня. Совсем уныло. Сказала, что вообще не выпустит из комнаты, если еще хоть раз куда-то с тобой пойду. Что сказать, ожидаемо. Но это ничего. Уже бодрее. Мама быстро отходит. Через пару дней подобреет. Пара дней — это быстро? Значит, будем ждать. Отзываюсь. А сам думаю, что за пару дней в заперти и без дела сойду с ума. Хотя, в любом случае, не жалею. Я увидел Дилайлу. Это того стоило. Ди мне поверила. Там-тарарам-там поверила. Слушай, с заговаривает Гай. А мама тебе не сказала, как узнала, где мы? Я только понял, что встреча закончилась раньше. Еще бы и не узнать, у меня ведь прекрасный маячок на левом запястье. Вернулась пораньше, проверила, где ее чада и кинулась спасать. Нет, не сказала. Даже не вру, говорить-то она не говорила. Понятно. Расстраивается брат. Видимо, ему было очень интересно. Но незачем ему знать про следящее устройство, как и Изабелли, о том, что я в курсе, что оно есть. Пусть будет уверена, что непослушный сын у нее на крючке. Тогда, когда я на самом деле соберусь бежать, это станет для нее сюрпризом. Гай? Вспоминаю один важный момент. А? А про выход через крышу, она в курсе? С той стороны молчание. Гай? В курсе отвечает неохотно. Она спросила, как мы прошли мимо охраны. Я сказал. Я не могу ей соврать, глядя прямо в глаза, понимаешь? С надеждой. Понимаю, говорю твердо. Прекрасно понимаю. Она же его мать. Я тоже никогда не врал, Морган. Ты уроки-то сделал? Спрашивай меня тему. Хватит с него на сегодня этой истории. Нет. Признается с тоской в голосе. Как раз делаю. Тогда не отвлекайся. Советую. Потом поболтаем. Ага. «Пока! Пока!» Отключаю связь и раскидываю по кровати руки и ноги. Снова пялюсь в потолок. «Морган говорила, что когда женщина дает тебе пощечину, нужно вынести урок. Урок я вынес и выводы сделал. Надо бежать и как можно скорее».